Глава третья. Он прав, сказал Дженис. Ты не нормальная. Я хотела помочь тебе, а благодарность получила вот это. Чем ты помогла? Только обидела Фреди. Он так хотел посидеть с нами, и это было некрасиво. Сьюзен с глубокой сосредоточенностью нахмурилась и вдруг улыбнулась. Без проблем, сказала она. Я извинюсь перед ним. Она протиснулась мимо колен Джениса и пошла вверх по проходу. Пока Дженнис смотрела ей вслед, свет погас. Она увидела в темноте пухлую фигурку с Юзен, двигавшуюся вдоль ряда. Затем перевела взгляд на экран, чтобы увидеть окровавленную руку, поднимающуюся сквозь грязь над могилой. Белое и уродливое тело поднималось над гробами, когда, держась за руки, появилась Сьюзен и Фредди. Фредди сел рядом с Джеди, со Сьюзен заняла место по другую сторону от него. С возвращением, сказал Дженнис. Она улыбнулась ему и протянула банку с попкорном. "Угощайся, Фредди", он прошептал. "Спасибо". Затем повернулся лицом к экрану. Этот фильм оказался хорошим. Пять раз Дженнис подпрыгнула от страха, а Сьюзен вскрикнула. Три раза Дженнис смотрел на свои руки, чтобы не видеть происходящего на экране. Когда всё закончилось, она с облегчением глубоко вздохнула и с дрожью в ногах встала. "Вау", сказала Дженнис. Супер, произнесла Сьюзен. Необыкновенно покачал головой Фредди. Они двинулись по переполненному кинозалу, прошли через вестибюль и вышли на улицу. Сентябрьская ночь была прохладной и дул сильный ветер. Ну, Фреди пожал плечами. Спасибо вам обоим за то, что разрешили мне посидеть с вами из-за попкорна и хватит, хватит, закричала Сьюзен. Фредди рассмеялся. Ну, мы еще увидимся. Ты идешь? спросил его Дженис. Конечно. Эй, Сьюзен, может, твой папа подвезёт его? Это в другую сторону, не так далеко. Смоwidetildeвшись, Сьюзен улыбнулась и поправила сползающие очки. "Ничего страшного", сказал Фредди, уходя. "Я могу дойти пешком, правда. Я люблю гулять по ночам. Увидимся. Ещё раз спасибо". "Вежливый парень", сказала Сьюзен, когда он ушёл. "Я всё ещё уверена, что это он написал письмо. Он, вероятно, шёл за нами, чтобы видеть нас издалека". Я сомневаюсь в этом. Зачем ему идти за нами пешком? Мои родители нас подвезли, помнишь? Дженни смотрела, как Фредди исчезает за углом, затем оглядела улицу вдоль и поперёк. Интересно, почему задерживается твой отец? Ах, это. Что это? Сьюзну усмехнулась. Только не говори мне, что он не заедет за нами. Я уверен, он был братом, но он уехал из города по делам. Мама сейчас у Харид смотрит кабельный ТВ. Сиусен, ты знала не так ли? Ты соврала, когда сказала, что нас заберут. Маленькая, маленькая ложь. О, боже, простонал Дженнис. Прогулка пойдёт нам на пользу. Ты знаешь, сколько калорий сжигает при бодрой ходьбе в течение часа? Почти 300. Так что если мы пойдём домой пешком, это будет около сотни. Как ты думаешь? Боже, если мои родители узнают? Они никогда не узнают. Они всегда узнают. И, Дженнис, я должна была соврать о том, что нас заберут, иначе тебя не отпустили бы сегодня в кино. Может и нет, но я не знаю, у меня будут большие неприятности, если нас поймают. И кто же поймает? спросила Сьюзен беззаботным голосом. Ну что, пойдём? Они пошли. Для Дженнис радость от вечера исчезла. Её мысли постоянно возвращались к жужным словам родителей. Слишком поздно, чтобы гулять на улице. Нас беспокоит ваша безопасность. Зачем рисковать? Конечно, это не Анас ал-Гала. Её обманули, как и её родителей. Но почему-то от этого не стало легче, что она их не послушалась. Она чувствовала себя такой же виноватой, как если бы весь этот обман был её идеей. Пошли через парк, предложил Сьюзен. Так короче, кроме того, можем увидеть носорога. Кто хочет увидеть носорога? У тебя точно плохое настроение? Я не люблю ложь. Ты прямо никогда не лгала, да? Слова прозвучали резко. Она решила замолчать. Целый квартал шли молча. Когда дошли до угла парка, Сюзанна направилась к дорожке, ведущей в парк. Дженнис нарушила молчание. Только не туда. Что случилось? Мы не должны идти в ту сторону, это небезопасно. Сюзанна хмыльнула. Так да ты иди своей дорогой, а я пойду своей. Сюзанна, перестань. Давай просто останемся на улице, хорошо? Боишься, что ходячие мертвецы схватят тебя? Я больше боюсь живых, сказала Дженнис. Делай, что хочешь, а я пойду через парк. Она смотрела, как Сьюзен направляется в парк. Дорожка освещалась фонарями, но казалась узкой в кромешной тьме. Кто угодно и что угодно могло притаиться в кустах. Позже ручья будет ещё хуже. Она просто не могла, не могла отпустить Сьюзен на дно, просто не могла. Подожди, позвала она. Сьюзен остановилась. Повернувшись, она поправила очки и усмехнулась. Я знала, что могу рассчитывать на тебя, Джен. Тут ты должен присматривать за тобой. Следи за вампирами, сказала она. Они шли, молча прислушиваясь к звукам, которые могли бы воззвести о приближении беды. Однако ветер в деревьях дул слишком сильно. Его порывы сквозь листву скрывали все более мягкие звуки, звуки далёких разговоров или приближающихся шагов. Кроме ветра, Дженис слышала только тихие шлепающие звуки своих кроссовок и кроссовок Сьюзан. Как же утка, наконец, сказала Сьюзан. Уже слишком поздно поворачивать назад, сказала Дженис. Мы уже на полпути. Они были в центре пешеходного моста через ручей, когда Дженис оглянулась назад. В пятидесяти ярдах от них темная фигура внезапно скрылась в кустах. Дженис вздрогнула. Что случилось? спросила Сьюзен. Там кто-то есть. Где? В кустах, прошептала Дженнис, возле скамейки у мусорного бака. Я никого не вижу. Давай уйдём отсюда. Дженнис повернулась и начала быстро уходить. В конце пешеходного моста Сьюзен схватила её за руку. Подожди, минуту. Ты знаешь, кто там может быть? Твой тайный поклонник. А может и нет. Вдруг это маньяк. Дженнис продолжала идти, несмотря на попытки Сьюзен удержать её. "Кроме того, ты сказала, что мой тайный поклонник псих?" "Я сказала возвращенец. Без разницы. Куда ты спешишь? Притормози. Отпусти!" Дженнис вырвала руку и поспешила вперёд. Сьюзен пыталась догнать её, её пухлые щёки дрожали от подпрыгивающей походки. Её очки сползли с носа, и указательным пальцем она подтолкнула их на место. "Ты такая беспокойная!" сказала она. Я даже не думаю, что существует. Её голос затих, когда она оглянулась через плечо. Дженнис тоже увидела незнакомца. Теперь он был гораздо ближе, почти у пешеходного моста. Он выглядел так, словно ему пришлось приложить немало усилий, чтобы скрыть свою внешность. На нём была тёмная шапка-чулок, солнцезащитные очки, а воротник куртки поднят. Должно быть, понял, что за ним наблюдают, потому что внезапно сел на скамейку и отвернулся. Сьюзен догнала Дженис. Быстрее, сказала она. Давай багднем поворот и спрячемся. Дженис поспешила рядом с ней. Давай просто уйдем отсюда. Разве ты не хочешь узнать, кто это? Нет. Конечно, хочешь. Возможно, это он. Сомневаюсь. Он же преследует тебя, не так ли? Может быть, он преследует тебя, предположила Дженис. Не будь смешной. Они миновали изгиб дорожки. Сьюзан оглянулась. Сейчас, прошептала она и толкнула Дженис в бок. Спрячемся здесь. Кусты были густыми и темными. Дженис низко прыгнувши, поспешила к ним, а Сьюзан присела рядом с ней. Долгое время Дженис не слышала ничего, кроме биения своего сердца, дыхания и дуновения ветра. Она надеялась, что незнакомец все-таки не придет. Может быть, он ушел? – прошептала Сьюзан. Дженис покачала головой и прижала палец к губам. "С", -с я посмотрю", сказал Сьюзан. "Не надо". Сьюза начала вставать, но Дженис схватил ее за воротник и потянул ее вниз. Потеряв равновесие, Сьюза накрекинулась назад. Сухие листья громко хрустнули под ее весом. "А теперь посмотри, что ты". Над кустами показалось лицо в солнцезащитных очках. Рот искривился в улыбке. От меня не спрячешься, сказал он.